307. В пользу критики. Сегодня тебе кажется, что та истина или некое подобие истины, которую ты так лелеял, оказалась заблуждением, и ты отталкиваешь ее от себя, наивно полагая, будто твой разум одержал на этот раз победу. Но, может, статься твое давешнее заблуждение было для тебя тогдашнего, когда ты был совсем другим, а ты всегда другой. столь же необходимым, как и все твои нынешние истины. Оно служило тебе чем-то вроде кожи, которая как защитный покров скрывает до поры до времени многое из того, что тебе еще рано видеть. Твоя новая жизнь — это она убила твое прежнее мнение, и твой разум тут совершенно ни при чем. Просто ты больше не держишься за это мнение, оно тебе не нужно, и вот оно, лишившись последних сил, само по себе тихо чахнет, вянет. и неразумность, как какой-нибудь червяк из яблока, осторожно выползает из него на свет Божий. Та критика, которой мы занимаемся, никогда не бывает бездоказательной или безличной. Она всегда или, по крайней мере, часто является доказательством того, что в нас еще есть живые, движущие силы, которым не нужны никакие защитные покровы. Мы отрицаем и должны отрицать, потому что нечто хочет в нас жить и утверждаться то, чего мы еще, быть может, совершенно не знаем, то, что ускользает от нашего взгляда. Вот что можно сказать в пользу критики. 308. История каждого дня. Как складывается у тебя история каждого дня? Взгляни на свои привычки, из которых она состоит. Проистекают ли они от твоей мелкой трусости и непомерного лентяйства или являются следствием твоей храбрости и находчивости? Но как бы ты ни было, вполне возможно, что люди, и в том и в другом случае, будут расточать тебе похвалы, а ты хоть так, хоть этак, но сумеешь принести им пользу. Но всеми этими похвалами, пользой, всеобщим уважением. Пусть довольствуется тот, кто мечтает иметь ничем не запятнанную совесть. Это не для тебя. Ведь ты великий знахарь, которому открыты все тайны сердца и утробы. Уж ты-то знаешь, что такое совесть. 309. Седьмая ступень одиночества. Однажды некий странник захлопнул за собой дверь, стал на пороге и зарыдал. Потом он сказал, «Все эти бурные томления и стремления, которые вечно гнали меня к истинному, подлинному, неподдельному, достоверному, как я зол на них! Но почему именно за мной неотступно следуют эти мрачные неистовые погонщики? Я хотел бы отдохнуть немного, но они не дают. А сколько вокруг соблазнительных уголков, сулящих покой и отдохновение! Везде найду себе я сад армиды, но это значит снова обречь себя на новые горькие утраты, а сердце — на новые печали. Примечание. Подразумевается сад волшебницы Армиды из поэмы «Торквато Тассо» 1544-1595, «Освобожденный Иерусалим», куда она переносит своего возлюбленного рыцаря Ринальдо. И мне нужно двигаться дальше, хотя ноги не держат меня, мои усталые, сбитые в пути ноги, но я иду, превозмогая себя, и потому в моем последнем угрюмом взгляде сквозит досада на эту недоступную теперь мне красоту, которая не сумела меня удержать именно потому, что она не сумела меня удержать.